Глава десятая. Улитки, троллейбусы и СМСки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на исполнение чужих желаний. Баронесса Диларнийская, она же Лариса Радкова. Стоило солнечным лучам заглянуть в окошко, как Ниа вскочила с постели. Планы у нее были грандиозные. До пробуждения Ларисы еще оставался целый час, и девушка хотела приготовить завтрак. Идеи приходили в голову одна за другой. Энергия бурлила, ища выхода в кипучей деятельности. Дома ей не позволяли заниматься по хозяйству. Если честно, она сама об этом никогда не задумывалась. Слуги делали все, так зачем же хозяевам утруждать себя? Неа решила предложить тете помощь в лечении животных. В поселке, конечно, Лариса сама отлично справлялась. Многие приводили питомцев к ним домой. А вот в городе приходилось сложнее. Все сподручные материалы приходилось носить с собой в рюкзаке. Тихонько прокравшись по коридору, Ния пробралась на кухню и принялась за приготовление омлета. Она знала, как делается это незамысловатое блюдо, и без помощи интернета. Клорильда их кухарка, часто готовила омлет, добавляя туда зелень, помидоры и мелко нарезанный сыр. Печи, к сожалению, на земле такой не имелось, но зато в наличии была духовка. Главное не упустить момент и вовремя достать емкость. Омлет, между прочим, в Кайриме считался блюдом лечебным, придающим силы, для Лайрисы в самый раз. Шерон не заставил себя долго ждать, появившись на кухне почти сразу за ней. Один, зазыв на призывный взгляд, второй, третий. Девушка про себя улыбнулась и насыпала в ведерко сухого корма любимого командором, специфически пахнущие шарики. Читая состав, не она только диву давалась: сбалансированный, белки, жиры, минеральные вещества, клетчатка и так далее. Вот уж земные животные счастливчики. Как о них заботятся, даже еду специально изготавливают. Минут через двадцать из духовки потянуло аппетитным запахом. Молоко и яйца от бабы Нюры, как всегда, не подвели. Желудок Нии тут же отреагировал, намекая, что не мешало бы и самой подкрепиться. «Милая, ты зачем встала в такую рань?» – раздался за спиной еще сонный голос тети. «Ох, а пахнет-то как! Мм, что там у нас?» «Омлет с молоком и зеленью, запеченный в духовке. Еще сыр добавила». Шеро, наевшись своих любимых шариков, отправился во двор. Его немного удручал тот факт, что исчезла та самая ванна, в которой он с таким наслаждением купался. Замену в ванне так быстро не найти, но и возле бани было много интересного, особенно отверстие в ветхом заборе. Командор оглянулся на входную дверь, откуда доносились голоса хозяек, махнул хвостом и был таков. Ты меня удивила, сказала Лариса, вставая из-за стола. У тебя же каникулы. И что? упрямо ответила девушка. Мне хочется больше узнать о земле, учиться. «И тебе помощь не помешает. Как раз и кроссовки сегодня можно купить. Вечером зайду и отдам звездю... То есть Маргарите». Тетя усмехнулась, глядя на племянницу, и подумала, что за этот месяц та сильно изменилась. Не было во взгляде вызова, который замечала раньше. Именно вызова. Она, как никто, понимала нею. Сама прошла тот же путь. Наследница рода, богатая, приданная, предопределённое будущее. О мнении самой Ларисы никто не спрашивал. Отец давно все решил. Вот и приходилось сопротивляться, как могла. Скандалы, пререкания, провокации. Как итог, почти полный разрыв. На земле, конечно, имелись свои трудности. Жизнь без магических способностей, сложности в адаптации, страх перед неизведанным миром. Но оно того стоило. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на исполнение чужих желаний. Ну, хорошо. Иди в мой кабинет. В шкафу слева от стола на второй полке я приготовила все, что нам пригодится. Лекарства я возьму сама. Имея в виду, сегодня по плану пять клиентов». «Да хоть 6. сейчас все соберу», с энтузиазмом ответила девушка и ринулась к лестнице. «Я мигом». Ниа и Лариса собрались в рекордно короткие сроки, так как автобус отправлялся от остановки в 7.45. И все-таки они чуть не опоздали. Пришлось искать Шеру, крича на весь поселок. Благоместные вставали рано, кормить скот, поливать огород, пока жара не началась. Соседи издали командора, который втихую смылся от своих хозяек. Отыскали делового пса через три улицы. Он нашел другую ванну и составил компанию очаровательной овчарки Нюсе, которая с радостью приютила в своем дворе галанта лохматого кавалера. Сколько бы ни ругались Ния и Лайриса, Шеру так и не понял, почему хозяйки на него сердиты. В итоге командора заперли в сарае. Не забыли и про мягкий коврик, и про ведерко с кормом, и про тазик с водичкой. Этого он ну никак не ожидал. Да и перед Нюсей ему было неловко. Утром в салоне автобуса было не так жарко, хотя духота уже начинала чувствоваться. Из всех форточек открылась только одна, плюс еще люк. Подъезжая к городу, Ниа так основательно взмокла, что с трудом отлепилась от потертого кожаного сиденья. Лариса, казалось, не обращала внимания на такие мелочи и весело щебетала всю дорогу, рассказывая о курьезных случаях из ее практики. Девушка тоже попробовала отвлечься от неприятных ощущений. Они испытали огромное облегчение, покинув пропахшее потом средства передвижения. Вокруг сновали прохожие в ярких и весьма открытых нарядах, но Ния их прекрасно понимала. Какие там приличия, когда футболка прилипла к спине, а юбка сзади с мокрыми следами? Пока они с тетей двигались в направлении нужной улицы, в рюкзаке несколько раз вибрировал телефон. Решив, что это звонит Денис, она не стала отвечать, да было и не до того. К первому клиенту уже опаздывали на несколько минут. Двухлетний золотистый ретривер со сломанной передней лапой хозяева не уследили за излишне любознательным и активным питомцем. Тот выбежал на проезжую часть. Водитель затормозил, но все равно удара не избежал. По рассказу тети Ния уяснила, что породы собак очень отличаются своим поведением. Как раз золотистые ретриверы зарекомендовали себя добродушными и покладистыми интеллектуалами, а еще до трех лет их поведение мало чем отличалось от щенячьего: интерес ко всему, тяга к новому, непосредственность. Вот и результат. С первым вызовом справились быстро. Тетя ловко обработала поврежденную лапу, проконсультировала хозяев, как действовать дальше, прописала лекарство и режим для непоседы. Сам же пациент смирно лежал на диванчике возле окошка и молча терпел все, что с ним делали, а в конце еще руку лизнул Лайрисе, поблагодарив за помощь. Второй вызов тоже не вызвал затруднений. Ниана, увидев пациента, едва сдержалась, чтобы не завизжать. «Улитка! Гигантская улитка! Ахатина!» «Ох, и что только люди нашли в этом склизском создании!» «Владелица в Милочке», так звали Ахатину, души не чаяла, хлопотала над своей любимицей, взахлёб рассказывая им, какая-то молодец. Быстро ползает, умненькая, красавица. Лариса с улыбкой прислушивалась к болтовне клиентки и при этом внимательно осматривала Милочку. Диагноз – неправильное питание и освещение. Ниа была удивлена. У Ахатин, оказывается, ушей не имелось, В связи с этим фактом они воспринимали окружающую обстановку через свет, попадающий на поверхность туловища, так что яркое освещение для них губительно. Пока тетя писала рекомендации, Ниа достала из рюкзака мобильный, чтобы просмотреть сообщение. СМС пришло вовсе не от Дениса, а от Саши. «Привет, Ниана. Извини, что так долго не отвечал. Исправлюсь. Вернусь в сыскари в среду. Брательник, кстати, за мной решил увязаться. Хочет деда повидать. Как дела у тебя?» Ниа тут же принялась писать ответ, но быстро ответить не получилось. Несколько вариантов сообщения она удалила. То слишком навязчиво, то сухо, то просто ни о чем. В итоге она просто написала «Привет, сейчас с Ларисой в городе. Закончим с вызовами, а потом заедем в тот торговый центр за ритинами кроссовками. Желаю хорошего дня». Следующие клиенты жили в другом районе, так что снова пришлось ехать на городском транспорте. На этот раз на троллейбусе. В таком усатом автобусе девушка еще не ездила. Спросив тетю, что она знает о троллейбусах, и не получив вразумительного ответа, Лариса сама заинтересовалась. Ниа достала мобильный и принялась искать информацию. Троллейбус или электробус – слово английского происхождения. Троллейбас – трамвайный вагон. В самом начале троллейбусы выглядели как обычные повозки без крыши. Одно время на российских дорогах ездили двухэтажные троллейбусы. В далекой и загадочной Японии есть подземные троллейбусные линии. Горный туристический маршрут, чтобы не загрязнять воздух. Один из самых длинных троллейбусных маршрутов – Крымский, между Ялтой и Симферополем, 86 километров. Вот это да! Не оторвалась от экрана мобильного. Папа был бы потрясен земной магией. И быстро прикусила язык, вспомнив, где находится. Прости, не удержалась. Все в порядке. Сейчас в мире столько фильмов, книг фэнтези и игр про магию, что люди уже не удивляются. Я как-то в городе видела подростков, переодетых в эльфов, оборотней и колдунов. Косплей какой-то был». «Косп... чего?» И снова пальцы Нии ловко запорхали по монитору мобильного. «Косплей! Перевоплощение в различные образы из популярных фильмов, книг и игр. Ого, вот этот вообще на нашего преподавателя по зелье варенью похож!» – указала на картинку. «Покажи-ка!» Лариса наклонилась и посмотрела на визуальный ряд. «Ох, это граф Дракула!» «Следующая остановка – Заречный вокзал. Готовьтесь к выходу заранее», – оповестил голос кондуктора. «Это наша», – спохватилась тетя. «С таким информативным попутчиком, как ты, я еще не ездила по клиентам. Чуть не проехали». И снова визиты, осмотры, общение с клиентами. Кто-то был вежлив и предусмотрителен, даже чай и лимонад предлагал. Кто-то выглядел обеспокоенным и рассеянным, явно переживая из-за питомца. Во время очередного посещения… Мобильный Нианны снова завибрировал. Передав тете Лейкопластырь, девушка глянула на сообщение. «Слушай, а давай встретимся в том кафе? Там, недалеко от торгового центра. Ларисе от меня привет. Жду ответа». «Блин», – вырвалась у Нии. «Что такое?» «Да так, потом поговорим». И девушка сосредоточилась на Мейнкуне, который умудрился свалиться с пятого этажа и сломать хвост. Пушок старался вести себя прилично, но стоило приблизить руки к пышному и величественному хвосту, как сразу начинал скалиться и шипеть. Котов в Кайримии водилось довольно много. Городские, лесные, горные, водные. Но вот таких пушистых, с воротниками, с кисточками на ушах, длиннющими усами, большими шестипалыми лапами, между подушечек которых торчала густая шерсть, не было. А уж про впечатляющий размер хвоста и говорить не стоило. Чудо, а не кот. Шеро был бы в шоке от такого образца. Ближе к восьми вечера Лариса и Ниана освободились. Несмотря на усталость и жару, есть хотелось так, что желудки попеременно устраивали серенады. Ния рассказала о приглашении Саши в кафе. Тетя сразу согласилась. И поесть можно, и торговый центр рядом.